Глава 24. Игнат пришел в себя от ощущения неприятной щекотки в носу. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит в каком-то ветхом помещении, заполненном пылью. Чех вырвался наружу. Вытерев нос рукой, мужчина быстро поднялся, осматриваясь по сторонам. Не сразу, но узнал это место. То самое, недалеко от замка, где прочитал любопытное письмо. «Неплохо», — подумал Кедров. Дома, перед уходом в кошмар, он как раз задавал точку появления чуть в удалении от замка Катриан. Его догадка, что волей есть универсальный инструмент для корректировки и управления, подтвердилась и здесь. Обнаружил, что привычные спутники, скафандры клинок на месте — Не пропало и новшество в экипировке, повязанный на горло черный платок. Мужчина немедленно поднял его, закрывая нижнюю часть лица. В последнее время он заметил стремительный рост числа снаходцев. В том, что среди них появятся любопытные люди, работающие на спецслужбы и иные департаменты, сомневаться не приходилось. Различные силовые ведомства наверняка уже в курсе, что кошмар источник сверхспособностей работающих и в реале. Возможно, уже вовсю их используют. Владеющие сильными и эффективными способностями люди скоро станут востребованным ресурсом, подлежащим вербовке. Лицо приметного человека в скафандре могут и срисовать, если узнают и в реале найдут и вычислят. Избежать этого было наиважнейшей задачей. Платок, закрывающий лицо, стал простым и эффективным методом в таких условиях. Поднявшись, Игнат направился на выход, по пути осматривая все сенсорным зрением. Выйдя на улицу из пыльного помещения, он вдохнул воздух полной грудью. Тот не был ни свежим, ни затхлым, скорее каким-то неживым, стерильным, как и весь этот странный мир. Не теряя драгоценные минуты, выдвинулся к замку. От разрушенного дома Кедров видел две точки входа. Большие ворота и малые, где он пережил битву, ставшую хорошим уроком на будущее. Переведя взгляд на главную арку, мужчина увидел движение рядом с ней. Снаходца! настороженно предположил он. «Или монстры?» Подумав, Кедров отказался от идеи сходить проверить. Мир кошмара становился все более населенным по мере интеграции человечества в хаос. Смысла совать свой нос в этот процесс не было. Следовало набирать силы, а там мало ли что начнется. Решив, мужчина продолжил путь к своему входу в замок, держась укромной низины вдоль дороги. Собирать за собой лишних зевак или свидетелей совсем не хотелось. По мере приближения к небольшой узкой арке он ощутил в груди усиливающееся тянущее чувство беспокойства. Всегда психологически труднее возвращаться к делу, где потерпел неудачу. А уж если на чаше весов твоя жизнь и подавно... Встряхнув головой, будто пытаясь выбросить из разума скользкие пораженческие мыслишки, Игнат продолжил путь. Приблизившись к арке малых врат, применил сенсорное зрение и замедлил ход, опасаясь, что противник попытается устроить засаду. Беспокойство не оправдалось. Пугающий фигуру в мрачной проржавевшей броне увидел через арку на своем старом месте. Железный стукан стоял неподвижно и лишь легкое движение грудных сегментов доказывало, что монстр дышит. Стараясь не быть обнаруженным, Кедров начал подготовку к бою. За прошедшие дни он долго размышлял над своими способностями и наиболее эффективным их применением. Разумеется, опыта было слишком мало, чтобы прийти к каким-то конкретным выводам, но первые наброски сделать вполне получилось. Пора все это испытать. Через 15 минут все было готово. Стоя перед аркой, мужчина сформировал в руке выброс хаоса. На этот раз он запитал его чуть больше, чем обычно. «Время битвы», — негромко произнес он. Не давая себе возможности рефлексировать, метнул навык вверх. Тускло мерцая сгусток хаоса, взлетел довольно высоко, будто подавая сигнал начала битвы. Пристально наблюдавший за ним Игнат, волевыми усилиями направлял снаряд, заставляя его перемахнуть через стену. После этого Кедров метнулся к проему арки, чтобы вновь поймать его в область зрения. Словно наводчик он направил выброс на своего противника, постаравшись разогнать навык, чтобы монстр не успел увернуться. Напрасно. Как и в прошлый раз, будто имея глаза на затылке, гвардеец в последний момент рванул в сторону. «Пора!» — мысленно рыкнул мужчина, подавая приказ. В момент, когда выброс хаоса находился совсем рядом с воином, Он полыхнул, обернувшись вспышкой. Оскверняющая сила брызгами разлетелась в разные стороны, частично накрыв и пытавшегося увернуться врага. Металл доспехов тут же пошел волнами скверны, но сторож замка даже не обратил на это внимания. Повернувшись к арке входа, как и в прошлый раз, он рванул вперед, быстро набирая скорость. У Игната, наблюдавшего за этим, сердце стучало, как паровой молот. Не теряя монстра из области зрения, Он начал отходить назад, готовясь к следующей части. хрусто сжав зубы, следил за несущимся на него врагом. Когда тот достиг перехода арки, Кедров вновь сделал волевое усилие. Вспышка, укрытый под землей сгусток ледяного аспекта, с ярким сиянием высвободил свою силу вверх. Словно мина он настиг зажатого в узком тоннеле противника плотным поражающим потоком. Холод мгновенно приморозил доспехи, и коснулся их владельца. Движения гвардейца заменились и стали неуклюжими. Он едва успел сделать шаг, чтобы не потерять равновесие от набранной скорости. Вот такого промороженного и застигнутого врасплох воина и настиг еще один сгусток ледяного аспекта, брошенный Игнатом. Пуф! С глухим хлопком вспышка голубого света ознаменовала окончание битвы. Железный силуэт со стремительно нарастающими на нем потеками иния С грохотом рухнула безжизненную почву. По он прокатился еще несколько метров, оставляя после себя фрагменты промерзших, расколовшихся доспехов. От удара головой о землю с треском разломился и шлем. Взгляду мужчины открылся монстр или существо, что раньше скрывалось под броней. Это был антропоморф, более двух метров ростом, вид которого вызывал больше отвращения и брезгливости, чем опаски. Ужасно измученный или даже истощенный, худой и грязный, он уже не мог двигаться. Бледная бескровленная кожа вся покрыта шрамами и язвами. Со стороны спины за нее уже успел взяться хаос, проевший доспехи и теперь растворяющий живые ткани. Среди всей этой ущербной картины очень выделялись его глаза. Налитые кровью полной ярости и безумия, они уставились на Игната с какой-то запредельной злобой. Кедров никогда не видел таких зашкаливающих, переходящих в чистое безумие эмоций. От одного этого взгляда ему стало не по себе. ну протяжно прошипел гвардеец. Мужчина не понял, да и не обращал внимания. Используя сенсорное зрение, он анализировал воина. Несмотря на немощный вид, тот имел сумасшедшие физические характеристики, обеспечивал их энергией, проходившей через все тело, через систему сосудов, похожую на кровеносную. Сейчас ледяной аспект полностью подавил ее, загнав в источник, находящийся в груди. Монстр был безоружен и беззащитен. «Время умирать, урод!» сухо обратился Игнат к противнику. Достав клинок, он не церемонясь, подошел и нанес удар поражая тот самый центр энергетической системы. Он начал мерцать, силясь пережить ущерб, но вскоре потух. Лишился жизни его хозяина. С глухим стуком существо уронило голову на землю. Битва была окончена. Поток силы захлестнул кедрово, даря незабываемое ощущение. Судя по их интенсивности, энергии было даже больше, чем после убийства босса Наги, сильнейшего из более ранних противников. «Это почти как приход», — подумал мужчина. Присев на бесплодную землю, он пережидал момента высвобождения энергии. Благота потеряла свою мощь буквально через пару секунд. К сожалению, гвардеец не оставил после себя никаких даров или наград. Его расколотые доспехи также были бесполезны, да еще и жутко воняли. Мельком осмотрев их, Игнат перевел взгляд на арку. Путь в замок Катриан был открыт. Не став терять времени, к нему он и направился. Миновав фарку, мужчина наткнулся на подсыхающие тела убитых сноходцев. То ли воздух кошмара был так обезвожен, то ли стерелен, но трупы даже не гнели, а просто чахли, чтобы в будущем мумифицироваться. Оставив их, он осмотрелся. Собственно, сам замок стоял впереди. На площади перед ним было несколько покосившихся деревянных строений непонятного назначения. Ветхие стены не стали преградой для сенсорного зрения, но ничего особенного за ними не обнаружилось. Тем не менее Игнат на всякий случай проверил старые домишки, хоть и зря. Похоже, это были либо помещения для слуг, либо еще что-то важное. Ближе к замку находилось куда более основательное здание, выполненное в помпезном стиле. В следующем Кедров решил взяться за него. Сам себе он признался, что громада замка пугает. Вступать под его своды снаходец совсем не спешил. «Проверю эту часовню», — пообещал он. «На ней и закончу». И так уже энергии хапнул нормально. Решив, мужчина отправился к новой цели. По пути Игнат невольно задумался. Что же произошло в этом месте? Он не верил, что все это лишь сонная иллюзия, на самом деле несуществующие. Если бы было так... Зачем хаосу создавать столько мелких деталей? Напихал бы монстров с лутом, как в тех же башнях, и все. Да и что касается башен, не покидало чувство, что это монстры из реальных миров, запертые в своеобразных вольерах, для того, чтобы едва вставшие на путь Хаоситы получали первую силу. Под эти мысли он приблизился к зданию, которое сноходца напоминало какое-то религиозное строение. Было у него нечто общее с церквями и мечетями. Осторожно взойдя по высоким, явно непредназначенным для человеческого роста ступеням, Кедров заглянул в распахнутые двери. Перед глазами пристали ряды полузгнивших, полуразрушенных лавок. В дальней части зала находилось что-то похожее на алтарь или престол. Игнат не знал, как это правильно называется. Его вообще привлекло совсем другое. Лавки, завалены сухшими останками банигенов. Кто-то лежал в повалку, но многие так и застыли в молитвенных позах. Будто кара небесной настигла их просящими снисхождения у своего бога. Мужчина до того засмотрелся, что далекое эхо взрыва заставило его вздрогнуть. Резко оглянувшись, он понял, звук пришел со стороны основных врат. Именно там сегодня видел движение. «Что они там творят?» Задался вопросом Игнат. «Ребята явно времени зря не теряют». Обернувшись, он снова обратил внимание на внутреннее убранство церкви и замер. Стадо мурашек пробежало по спине. Похоже, что пришедшая ахо взрыва побеспокоила не только его. За алтарем что-то зашевелилось. Напряженному взгляду пристал иссохший абориген, похожий на убитого только что воина. Только этот носил одеяние вместо доспехов. Некогда роскошные, сейчас они висели на нем и слевшими лохмотьями, показывая уродливые тущие телеса. Словно заводная кукла, мертвец повторял один и тот же жест, будто синяя прихожан святым знаком. Его сухие сморщенные губы постоянно двигались, что-то бубня себе под нос. И тем не менее, не смешным, не жалким, этот урод не показался бы даже обычному человеку а уши Гнат, наблюдающий за ним с помощью сенсорного взгляда и навыка идентификации, и вовсе был очень серьезен. Монстр явно не из простых. Искаженный хаосом. Священник замка Катриан. Уровень силы – опасный, элитный, восьмой уровень. Дары и особенности – адепт святой силы. Способности – чувствительность к негативным энергиям, Манипуляция световой энергии в тепловую. Статус – тяжелое физическое истощение. Забавно, как он может быть искажен хаосом и одновременно применять святую энергию. Потом он вспомнил, что антагонистом хаоса является порядок. Да и вообще он не в компьютерной игре. Кто сказал, что противоположные силы не могут взаимодействовать? Уровень даже пониже, чем у гвардейца. Также заметил снаходец. Аппетит приходит во время еды. Срубивший отличное количество экспы мужчина, загорелся мыслью добавить свой список еще и этого монстра. Тем более тот не имел физической силы или скорости. В случае неудачи всегда можно отойти. Дождавшись, когда двинувшийся головой священник перестанет крестить свою давно ислевшую паству, Игнат заполз по каменной лестнице и спрятался за углом главного входа. У мертвеца была способность чувствительности, поэтому Кедров решил сначала подготовиться, а уже потом зайти в церковь. Наблюдая за отвернувшимся служителем, он обратился к источнику хаоса. Только мужчина начал черпать из него энергию, как монстр дернулся и резко повернулся в его сторону. В его воспаленных глазах разгорелось свечение. «Бля!» — вскрикнул Игнат и отпрянул от дверного проема. Едва он это сделал, как луч света прошелся по крыльцу, оставляя за собой оплавленную полосу. Затрещал раскаленный камень, мгновенно вспыхнули и опали пеплом деревянные элементы на перилах и ступенях. Кедров замер на секунду, смотря на столь шокирующую мощь. Тут же опомнившись, он рванул за угол, чтобы не попасть в область зрительного контакта мертвеца. Замерев здесь, тяжело дыша, он выглянул, следя за входом. «Если священник пустится в погоню, то придется валить из замка за крепостную стену». Мужчина ждал более десяти минут, однако монстр так и не появился. «Хорошо, что он не умеет бегать, как гвардеец», подумал Игнат, облещенно сев прямо здесь же. Подвело отсутствие опыта. Кедров не знал, что чувствительность к энергии такая чувствительная. Он находился в нескольких десятках метров и даже не думал атаковать, лишь обратился к источнику. Но хватило даже этого. Благо, сенсорное зрение не подвело. готовящуюся атаку заметил до того, как она была выпущена. Иначе лучше разогретой энергии спилил бы его под корень. Мужчина размышлял о планах. О прямом бою не стоило даже думать. Монстр действовал быстрее и точнее. А главное, сила его святой энергии была чудовищно убийственной. Еще новые пути, Игнат отошел от стены, задумчиво разглядывая церковь. Его внимание привлекли узковатые оконные проемы на высоте полутора человеческих ростов. Некоторые из них сохранили цветные витражи, но большинство сиротливо пустовали. Заинтересованно обошел церковь, подойдя к противоположной от входа стене. Здесь тоже имелись такие же окна. А ведь прямо за стеной находился алтарь и сам мертвец. Напряженный гнат подошел вплотную к толстому мрамору и прислушался. Он даже не решался применять сенсорное зрение. Мало ли, святой безумец почувствует и это. Ничего не услышав, полез вверх, стараясь сделать это максимально тихо. Благо, выщербленная от старости поверхность облегчала дело. Зацепившись за оконный проем, Кедров максимально медленно подтянулся. Его мгновенно ударило в жар, нервы напряглись. Послышалось тихое бормотание. Монстр был совсем близко, вплотную у стены. В кровь ударил адреналин, поднимая мышечный тонус. Игнат подавил желание спрыгнуть и убежать. Бормотание было вполне спокойным. Кажется, его не услышали. Наконец, подтянувшись, он перевалился ровно на столика, чтобы одним глазком заглянуть внутрь. Искаженный хаосом священник, кажется, уже забыл, что только что кого-то пытался убить. Его безумие сыграло Игнату на руку, ведь иначе противник был бы насторожен и готов. Сейчас аборинген-священнослужитель замер над алтарем, что-то бормоча. При этом он повторял один и тот же жест, возможно, имеющий какое-то религиозное значение. Кедров тихо занял позицию поудобнее, чтобы дать возможность мышцам отдохнуть, после чего принялся ждать. Следующих 20 минут наблюдения хватило, чтобы получить нужную информацию. Монстр, словно зависший компьютер, выполнял одну и ту же последовательность действий, и, кажется, ничего не слышал. Мужчина не обольщался. Стоило только переменить способность, как тут же будет замечен. Разрабатывая план, он достал свой клинок и задумчиво оглядел. Почему бы и нет? «Кажется, кого-то вновь потянуло на авантюры», — мысленно сказал Игнат. Он еще раз обдумал план, стараясь понять, насколько тут рискованный. Походило что-то в районе пятьдесят на пятьдесят. Если он заметит сенсорное зрение, то отмена. Напряженный до предела, Игнат применил навык, при этом готовый в любой момент прыгнуть и бежать. Однако данный тип способности, похоже, не обнаруживался монстром. Священник и ухом не повел. Повинуясь своему скрипту, он как раз повернулся в зал, осеняя десятки засохших мумий своим жестом. Надо было решать. Пора! Мужчина быстро встал и, оттолкнувшись ногами, прыгнул через витраж вниз. Ударом он повалил безумного врага на сгнивший пол и упал сверху. В нос ударил запах нечистот, тлена и черт его знает чего еще. Игнат не обращал внимания. Мерцающие золотом глаза следили за средоточием силы монстра, а рука нанесла по нему удар. Треск! Острея клинка скользнула по ребрам и ушло чуть в сторону, задевая источник энергии в груди по касательной. Чертыхнувшийся мужчина тут же дернул на себя, желая нанести новый удар, но клинок застрял в костях. Благо оглушенный и немощный монстр не думал сопротивляться. Понимая, что он точно придет в себя, Кедров сделал то единственное, что пришло в голову. Набитав ладонь энергией хаоса, он сжал пальцы копьем и нанес удар.